Остальные же новобранцы были лишены курса предвоенной подготовки при помощи компьютерных игр, и поэтому внезапно оказалось, что стреляю я тут лучше всех. И даже матерый сержант Беккет одобрительно хмыкал, когда я в очередной раз покидал огневой рубеж. Как оказалось, я нахожусь в превосходном физическом состоянии, чем выгодно отличаюсь от 99% всех прочих новобранцев. И если прибавить к этому мои стрелковые навыки старого геймера, то нет ничего удивительного в том, что уже через две недели мне присвоили звание капрала, а командир нашей роты, лейтенант Мердок, пророчил мне шикарное продолжение военной карьеры. Жизнь в учебном лагере была проста, и ее можно было бы назвать скучной, если бы к вечеру, после всех тренировок, у кого-нибудь еще оставались силы скучать. Первые несколько недель меня несколько напрягали мысли о вездесущих агентах СБА, которые таки могли до меня добраться. Но то ли агенты оказались не такими вездесущими, то ли у них была куча других, более интересных дел, типа поимки полковника Визерса, так никто за мной и не пришел. И чем глубже я погружался в армейский быт, тем реже я вспоминал о СБА и о слиянии, я своей чертовой уникальности, из-за которой все и началось. Ты теперь в армии, сынок. Много думать тут просто вредно.